Глава 10. Дом старостый и впрямь был добротным, даже по городским меркам. Проточная вода, ванная и туалет прямо в доме. Неслыханная роскошь для деревни. Дана провела рукой по прохладной кафельной плитке, наслаждаясь ощущением чистоты и свежести после долгой дороги. Аромат мыла с травами все еще витал в воздухе. Ничего ему не жилось-то хорошо прошептала девушка, приводя себя в порядок после принятия ванны. Она вытерла рукавом запотевшее зеркало, вглядываясь в свое новое отражение. Да, пусть жена и сбежала с другим в столицу, но хорошее место в деревне. Староста, Почет, уважение, деньги и власть. Два сына, ради которых стоит жить, нужно взять себя в руки, работать. А он чего придумал? Пить и играть в кости? Да, людские пороки никогда не доводили до добра. Здоровье подорвано, долги и кредиторы давят, заставляя еще сильнее впадать в пучину отчаяния. Никакой силы воли у Альберта Хейварда не было. Детей жалко, но ничего, сейчас у них есть мы, не пропадем. С этими мыслями она вышла на кухню, легкая, с влажными волосами. Фредрик, ванная свободна. О, это чудо инженерной мысли. Ее голос звенел искренним восторгом. Горячая вода без котлов и ведер. Магия. Она не сразу поняла, что повисла звенящая тишина. Фредрик не двигался, его взгляд, тяжелый и пристальный, буквально впивался в Дану, выискивая что-то, чего он не мог найти. "Кто ты?" Его голос прозвучал низко. Расстояние между ними исчезло в один миг. Здоровая рука железной хваткой прижала ее к стене, лишая дыхания. Сердце Даны бешено заколотилось, ударяя в ребра. Ты не она. Я давно это чувствовал». Его глаза, обычно холодные, пылали. Леди Даника дрожала от моего взгляда. Её речь была робким шёпотом, а твои глаза, он пригнулся ближе, и Дана почувствовала, как по спине пробежал холодок. Они были серыми, сейчас зелёные, как лесная трава после дождя. И в них нет ни капли страха. А ещё твоя магия. Кто ты? Что ты сделала, Следи? Пальцы сжались сильнее, и она чуть не вскрикнула от боли. Разум лихорадочно искал выход: лгать, говорить правду, а если правда принесет лишь вред, и Фредрик решит от нее избавиться. Я я все еще Даника, попыталась она выдать дрожащий шепот, но голос подвел. После падения в воду я многое не помню. Память потеряла Поэтому и не боюсь. Не помню, чего бояться. Не верю. Он тряхнул головой. В его голосе бушевала ярость, смешанная с отчаянием. Ты говоришь иначе, словами, которых она не знала. Ты смеешься и открыто смотришь в глаза. И твоя магия. Дана сглотнула, боясь, что ее разоблачили. Что он знает? В реке, когда я нырнул за тобой, Голос Фредрика стал глухим. Он говорил скорее сам с собой. Что-то случилось. Магия связала нас. Я чувствовал это. Думаю, поэтому я выжил. Он разжал пальцы, и его взгляд упал на перевязанную руку. "Говори, я не причиню тебе зла. Не из-за магии, а потому что не хочу". Дана поправила одежду, коснулась шеи и медленно подошла к столу. Хорошо, расскажу. Присаживаясь на стул, решилась она. Только пообещай, что, услышав правду, не станешь убивать или сдавать властям. Мы с тобой повязаны. Обещаю. Облегчение острое и сладкое волной накатило на нее. Моя душа пришла из другого мира, более развитого, чем ваш, но без магии. Для меня все в диковинку. Из крана на моей кухне также течет горячая и холодная вода. Но горячая вода нагревается не с помощью магии, а с помощью технологий. Из другого мира Фредрик рухнул на соседний стул, и все его напряжение вдруг ушло, сменившись ошеломленным пониманием. Теперь ясно. Вот почему магическая привязка на подпитку лорда не сработала. Душа другая. А а она, леди Даника, не знаю, тихо призналась Дана. Может, в моем мире, а может, ее больше нет. Что будешь делать? Он молчал, глядя в пустоту, переваривая услышанное, потом резко встал. Ничего, спать пора. Опять закипела она внутри. Две фразы и все?» Дана вскочила и побежала в свою комнату, вернувшись с небольшим кошельком, произнесла: Возьми, ты отдал все сбережения кредиторам. Эти деньги на еду, но нужно что-то придумать, как-то заработать. Фредерик медленно допил воду, его взгляд скользнул по деньгам, потом вернулся к ее лицу. Мы не бедствуем. Деньги есть, просто я не стал отдавать всё. Я не глуп. А остальные пусть думают, что у нас больше ничего нет. Неизвестно, кому еще в деревне задолжал брат. Никто голодать не будет. По документам у брата два поля, что по закладным сегодня перешли мне. Нужно проверить, кому он их сдавал, какой урожай зреет и какая доля от продажи урожая будет принадлежать мне. Но это все утром. Иди спать. Дана поднялась. Постой. Как тебя звали? Там. Дана. Улыбнулась девушка. Похожие имена и даже внешность чем-то похожа. Только леди Даника немного моложе меня. Он кивнул. Теперь ты моя жена. Магия нас связала тогда в воде. Я это только сейчас понял, что было все, что она смогла выдавить из себя, чувствуя, как горит лицо и стучит в висках. На бумагах ты все еще жена лорда Ринара, но по магии моя жена. Вот это поворот. Прикрывая рот рукой, Дана пыталась переварить услышанное. Но почему? Зачем магия это было нужно? И как нам быть? Как разорвать магический брак? Зачем? Не знаю, но магический брак не разорвать. "Фредерик, ты испытывал романтические чувства к Леди Данике?" предположила Дана. "Нет." Его ответ был мгновенным, резким и искренним. В нем слышалась даже какая-то обида. "Она была замужней женщиной, это немыслимо." "Как благородно." улыбнулась Дана, и в душе что-то дрогнуло от этой суровой, старомодной честности. И наивно, романтично. Похожа каменный страж не такой каменный. Интересно, он кроме службы еще чем-то занимался? И тут же сама себе ответила. Видя такую реакцию, на общение с девушками времени у него не было. Уверен? А как же сбежавшая жена брата? Она была замужем, но сбежала в столицу с мужчиной или к мужчине? Запомятовала, что там говорила ее мать. Спать пора, резко ответил Фредрик и вышел из кухни. Дана осталась сидеть за столом, пытаясь осмыслить этот безумный поворот. Магический брак, муж-страж, два приемных сына, другая жизнь. Ну что ж, прошептала она самой себе. Спать так спать. А рано утром молодую семью побеспокоил громкий стук в ворота.